Они свернули с дороги номер 117 на кленовую дорогу в пяти милях от города. Пинта вел себя примерно, и она удивилась, что так разволновалась из-за него. Тем не менее, она держала скорость на отметке 40 и жалась к обочине, когда кто-нибудь ехал навстречу. Машин на дороге было много, уже начался летний туристский поток. Кондиционеров Пинта не было, и они открыли оба окошка. Мимо них Промчался «Континенталь» с Нью-Йоркским номером, к которому был прицеплен гигантский трейлер. Водитель просигналил, его толстая жена в зеркальных очках свысока оглядела Донну и Теда. «Кати-кати!» — крикнула Донна, показывая толстухе средний палец. Та быстро отвернулась, а Тед посмотрел на мать с испуганным удивлением. Донна улыбнулась ему. «Ничего, сын, все в порядке. Это просто болвана из другого штата». «А, слышал бы меня Вик», — подумала она, — «вот бы порадовался». Ей самой было смешно. В Мэне чужаки остаются чужаками до могильной плиты, на которой напишут «Гарри Джонс из Касл Корнерс, штат Мэн, родом из Амахи, штат Небраска». Большинство туристов ехало на восток, к Неплсу или на запад, к Бриджену или Фрайбургу. Через пять миль начались леса, в которых иногда показывались домик или трейлер. Дома были в основном, как называл такие ее отец, ирландскими хижинами. Солнце светило еще ярко, но ей по-прежнему было неуютно, особенно когда они съехали с магистрали на Кленовую дорогу. На повороте, обозначенном побитой табличкой, располагались два-три домика и трейлер с двориком, поросшим травой. Посреди двора на горшке сидел младенец лет двух. Он ковырял пальцем в носу и с открытым ртом глазел на проезжающие машины. При виде этой картины Донна почувствовала беспричинную дрожь. «Да что с тобой? Прекрати немедленно!» Лес снова сомкнулся вокруг них. Единственным автомобилем, попавшимся по дороге, был старый Ford Fairland С ржавчиной вокруг фар, за рулем которого скорчился худосочный паренек без рубашки. Дорога медленно шла в гору, и в просветах между деревьями они могли видеть панораму западного Мэна между Бритштоном и Фрайбургом. Вдали, как сапфировое ожерелье, искрилось озеро Лонг-Лейк. Они вскарабкались на склон очередного холма, когда Пинта снова начал фыркать и чихать. «Давай езжай, скотина! О, Господи, ну езжай же!» — только и думала Донна. Тед только крепче обнял свою корзинку с ланчем. Она начала давить на акселератор, повторяя про себя одни и те же слова, как молитву. «Давай, давай, давай!» «Ма!» «Это тише, Тед!» Стук в механизме нарастал. Она в бешенстве надавила на газ, и машина, взвыв, рванулась вперед. «Ай!» — вскрикнул Тед от неожиданности. Чуть дальше они увидели поворот, обозначенный еще одним подбитым указателем – дорога номер три. Донна свернула, чувствуя себя победительницей. Насколько она помнила, до дома кемберов оставалось чуть больше мили. Если пинта теперь испустит дух, они легко смогут дойти пешком. Они проехали ветхий домишка с ржавеющими во дворе машинами. В зеркальце обзора Донна увидела, что дом почти совсем зарос жимолостью. За домом открылось поле, и машина начала карабкаться на длинный скат холма. На полпути механизм опять застучал сильнее, чем прежде. «Он ломается, мама?» «Да», — подтвердила она мрачно. Стрелка спидометра съехала с сорока до 30. Она, не зная, что делать, перевела селектор трансмиссии на самую нижнюю отметку, но от этого сток только усилился. Она уже видела дом кемберов и красный сарай за ним. Последние попытке она нажала на акселератор, и машина рванулась вперед, отчаянно стуча. Огонек на приборной доске замигал, сигнализируя о том, что пинта теряет скорость. Но они уже были у почтового ящика кемберов. На крышке ящика лежала бандероль с ясно читающимся обратным адресом Дж. Уитни и К. Она автоматически усвоила эту информацию, будучи в тот момент занята другим. Она пыталась дотянуть до стоянки перед домом. Остатки сил Пинта ушли на то, чтобы подъехать к дверям сарая. Там он застыл окончательно. Тед поглядел на мать. Она улыбнулась ему. «Тед, мы приехали». «Ага», — откликнулся он. «А кто-нибудь дома?» За сараем стоял зеленый грузовичок Кэмбера. Она помнила его с прошлого визита. Но внутри сарая было темно. Она повернула голову и увидела, что в доме тоже нет света. «И еще это бандероль». На ней стоял адрес Уитни и К. Она знала, что это такое. Ее брат когда-то получал по почте их каталоги. Они продавали запчасти и разную автотехнику. Не было ничего естественней бандероли Джо Кемберу от Уитни и К. Но если бы он был дома, он бы ее давно забрал. «Ну вот, никого нет», — подумала она, разозлившись на Вика. А он говорил всегда дома, пустил корни у себя в гараже. Всегда дома, кроме случаев, когда он кому-то нужен. — Ладно, пошли посмотрим. Она открыла дверь. — Я не могу отстегнуть ремень, — сказал Тед, возясь с застежкой. — Не волнуйся, сейчас выйду и помогу. Она вылезла из машины и сделала два шага вперед, чтобы зайти с другой стороны и освободить Теда. Если Джо все же был дома, он должен был увидеть их. Она боялась, как бы он не застал ее врасплох. Смешно, но со времени той безобразной сцены со Стивом Кемпом ей снова стало казаться, что она шестнадцатилетняя девчонка, беззащитная перед каждым встречным нахалом. Ее сразу поразила тишина. Какие-то звуки, конечно, были, но за все годы в Касл-Роке она так и не привыкла к деревенской тишине. А это была настоящая деревня. Пели птицы. Где-то невдалеке хрипло каркала ворона, дул легкий ветерок. Но она не слышала вокруг ни одного автомобиля или трактора или косилки. В городе она привыкла к звукам техники, и их полное отсутствие вызвало у нее тревогу. Я бы услышала, если бы он работал в сарае, подумала Донна. Но она слышала только собственные шаги по гравию подъезда и тихий гул, который она определила как жужжание трансформатора на проводах. Она начала обходить машину, когда в эту симфонию неожиданно включился новый звук. Низкое угрожающее рычание. Она замерла, вскинув голову, пытаясь определить источник этого звука. В какой-то момент она не могла это сделать и испугалась не самого звука, а невидимости издающего его существа. Казалось, он был нигде и везде. Потом сработал какой-то природный... Радар, и она поняла, что рычание раздается из гаража. «Мама!» — Тед высунул голову в раскрытое окно. «Я не могу отстегнуть этот...» — Рычание. Она шагнула назад, взявшись рукой за крышу машины, еще не испуганная, думая почему-то, а раньше он так не рычал. Из гаража Джо Кэмбера вышел Куджо. Донна уставилась на него, чувствуя, как дыхание замирает у нее в горле. Тот же пес, Куджу, но... Но он же... О, Господи! Глаза пса были устремлены на нее, красные и воспаленные. Из них сочилась какая-то жидкость. Казалось, он плачет клеем. Мех его был выпочкан грязью и кровью. Это кровь! О, Господи, Боже мой! Она не могла двинуться, не могла вздохнуть. Легкий сжал железный обруч. Она слышала выражение «парализованной страхом», но никогда не думала, что так бывает на самом деле. Ее мозг не посылал сигналов ее ногам. Руки ее превратились в беспомощные куски болтающейся плоти. Под джинсом потекла моча. Она даже не заметила этого, кроме странного ощущения теплоты. И пес это понимал. Его ужасные красные глаза ни на миг не выпускали из виду расширенных голубых глаз Донны. Он медленно, почти крадучись, продвигался вперед. Теперь он уже хрустел гравием в двадцати футах от них. Он не прекращал рычать, низкий ровный звук, и она не могла двинуться с места. Потом Тет увидел пса, понял, что его шерсть в крови, и закричал, высокий крик, заставивший Куджо на миг прикрыть глаза. И это ее освободило. Она неловко повернулась, ударившись ногой о борт, и побежала назад к двери. же взревел от разочарования и бросился за ней. Ее ноги скользили на гравии, и она еле смогла добраться до спасительной дверцы. Дверца была закрыта. Она сама ее закрыла после того, как вышла. Хромированная кнопка под ручкой блестела ослепительно ярко, как маленькое солнце. Я ни за что ее не открою, пронеслось у нее в голове, и она внезапно поняла, что может погибнуть тут же, сейчас. Не успею. Она отчаянно надавила на кнопку, слыша собственное хриплое дыхание и новый крик Теда. Дверца поддалась. Она почти упала на водительское сиденье. Через миг передние лапы Куджо приземлились на месте, где она только что находилась. Она обеими руками вцепилась в дверцу Пинта, плечом упираясь в рулевое колесо. Раздался тяжелый стук, словно кто-то ударил палкой по машине. Внезапно гневное рычание пса оборвалось, и наступила тишина. Слава Богу! — истерически подумала она. — Успела! Успела, слава Богу! И в этот момент искаженная слюнявая морда Куджо показалась в окошко, в нескольких дюймах от ее лица, подобно монстру из фильма ужасов, сошедшему с экрана. Она видела его страшные зубы, и ей опять показалось, что пес смотрит на нее не на случайно оказавшуюся здесь женщину, а на донну Трентон, как будто он давно ее ждал. Куд же зарычал снова. Сквозь стекло это звучало тише. Внезапно до нее дошло, что если бы она не закрыла автоматически окно, выходя из машины, как учил отец, останови машину, подними стекла, выключи зажигание, возьми ключи, закрой машину, она бы уже валялась с перерезанным горлом. Ее кровь залила бы руль, сиденье, ветровое стекло. Она закричала. Жуткая морда пса исчезла. Она вспомнила, наконец, про Теда и повернулась к нему. Новый страх пронзил ее раскаленной иглой. Он не испугался, а просто лишился сознания. Он лежал на сиденье с белым лицом, расширенными неподвижными глазами и посиневшими губами. Тед! Она потерла пальцем его нос, и он слабо застонал. Тед, дорогой! Мама, проговорил он слабым голосом, как это монстр вылез из моего шкафа? Это сон. Это мне кажется! Все будет нормально, сказала она, пораженная тем, что он сказал про шкаф. Это просто...» Тут она увидела хвост и спину пса за окном, на этот раз со стороны Теда, и окно было там открыто. Она метнулась туда, прижав Теда к сиденью, и уже почти достала до окна скрюченными в спазме пальцами, когда громадный нос Куджо вдавился в щель. Его рев заполнил тесное пространство машины. Тед снова закричал и закрыл голову руками, пытаясь сжаться, спрятаться в живот Донны. «Мама! Мама! Мама! Прекрати это! Выгони его!» Что-то теплое потекло по ее рукам. Она в ужасе поняла, что это смесь слюны с кровью, текущая из собачьей пасти. Изо всех сил она потянула рукоятку вверх и же убрал голову куда-то вниз. Она успела бросить последний взгляд на его дьявольский... Искаженные черты. Она закрыла окно окончательно и, постановая, обтерла руки от джинсы. О, Господи, Дева Мария! О, Господи! Тед снова впал в полубессознательное состояние. На этот раз, когда она провела пальцем по его лицу, реакции не последовало. О, Господи, как сильно это на нем отразится! Ох, Тед, ну почему я не оставила тебя с Дебби? Она взяла его за плечи и легонько потрясла. «Это мне снится?» — снова спросила, начнувшись. «Нет», — сказала она. Он всхлипнул. «Ничего, все будет хорошо. Этот пес сюда не залезет. Я закрыла все окна. Он нас не достанет». Глаза Теда немного прояснились. «Тогда поехали домой, мама. Мне страшно». «Да, да, коне...» же как башня, воздвигся на капоте Пинта, заглядывая в ветровое стекло. Тед опять закричал, царапая маленькими руками себе щеки. «Он нас не достанет!» — крикнула Донна. «Ты слышишь? Не достанет!» Куджи ударился со стекло с тяжелым стуком и стал скрести капот лапами. Потом ударил снова. «Я хочу домой!» — кричал Тед. «Не волнуйся, Тед. Сейчас поедем!» Тед уткнул лицо ей в грудь, а же продолжал колотиться о стекло. По стеклянной поверхности стекала слюна. Его мутные глаза настойчиво смотрели на Донну. «Разорву в куски!» — говорили они. «И тебя, и мальчишку, как только смогу забраться в эту жестянку, сожру тебя живьем, ты будешь вопить, а я отрывать от тебя куски и глотать!» «Бешеный!» — подумала она. Он бешеный. С медленно нарастающим страхом она смотрела на дом и стоящий рядом грузовик Джо Кембера. Что пес с ним сделал? Она нашла гудок и надавила его. Пес подался назад, едва не потеряв равновесие. Не нравится! крикнула она торжествующе. Уши болят. Еще раз нажала на гудок. Куджус полз с капота. Мама, пожалуйста, поехали домой. Она повернула ключ в зажигании. Мотор фыркал, но Пинто не трогался с места. Наконец она вынула ключ. «Дорогой, мы не можем». «Мы поехали, поехали». У нее заболела голова. Тяжелые толчки шли откуда-то из глубин мозга и болью отдавались во всем теле. «Тед, послушай, машина не заводится. Нужно подождать, пока мотор остынет. Я думаю, потом он поедет. Мы скоро уедем». «Ох, зачем я сразу заехала во двор?» Она подумала о доме у подножья холма заросшем заросшим жимолостью. «Там должны быть люди». «Она же видела машины». «Люди». Она снова надавила гудок. Три коротких гудка, три длинных, снова три коротких. Единственный сигнал азбуки Морзе, знакомый ей со времен герл-скаутов. Ее должны услышать. Даже если не поймут, они должны посмотреть, кто это гудит во дворе у Джо Кембера. «Где же пес?» Она не видела его. «Но нет сомнений, что он не ушел далеко». «Все будет хорошо», — повторила она Теду. «Только подожди немного».